Глава, двадцать пятая. Александр. Спустя неделю мы все же едем в Москву. На машине ветки. Она за рулем, а я сижу рядом и чувствую себя немного неловко. Каким-то ненужным или даже неуместным. Но это все мои траканы. Приходится отлавливать их по одному и безжалостно давить. Алексей нас уже ждет. Даже звонил несколько раз, уточнял какие-то мои данные. Волнуюсь жутко, но стараюсь не показывать своего состояния. Ветка и так вся на нервах, еще не хватало ей обо мне переживать. С той историей, слава богу, разобрались. Косолапов, оказывается, консультировал местного врача по другому случаю. И так совпало, что наши диагнозы с тем парнем оказались очень схожими. Но ему повезло значительно меньше. У него нет такого тыла, а у меня есть. Смотрю на ветку, на ее напряженный профиль. И не могу удержать улыбку. Любуюсь, жадно впитывая каждую черточку. Такая серьезная и сосредоточенная на дороге. Инстинктивно закусывает губу и барабанит пальцами по рулю в такт музыки. Что-то не так. Поворачивается ко мне и озабоченно всматривается в лицо. На душе теплеет от ее заботы. Мне кажется... У нас, наконец, начинает все налаживаться. Я вновь чувствую нашу близость, но все еще боюсь в нее поверить. Обжегшись на молоке, приходится дуть на воду. Все нормально. Поправляю руками свои ноги. Точнее, немного меняю положение, чтобы не застаивалась кровь. Приходится следить за этим, ведь я не чувствую почти ничего ниже пояса. Хотя в последнее время начинают просыпаться какие-то нервные центры. Света что-то делает, и импульсы, словно колючие мурашки, бегают по ногам. Щекотно и волнительно. А главное, дарит надежду на скорейшее выздоровление. «Может остановиться? Помочь чем-то?» — суетится Света. «Не нужно». Накрываю ее руку своей и улыбаюсь. «Все со мной в порядке». «Ну хорошо», — облегченно выдыхает она и вновь концентрируется на дороге. такая в телефон, проверяю соцсети и даже отвечаю на парочку сообщений. На большее меня пока не хватает. Но ветка настаивает, что нужно возвращаться к нормальной жизни и общаться с друзьями. Не разделяю ее точку зрения, но все же уступаю. В конце концов, я обещала делать все, что она скажет. Парни из команды искренне радуются за меня и предлагают встретиться. Я не очень хочу, пока не готов выбираться в люди. «Мы сразу в больницу?» — все же спрашиваю я, сдаваясь на пору пацанов. «Прости, не успеем», — Света виновато поджимает губы. «Придется переночевать у меня, а утром уже...» «У тебя?» — удивленно изгибаю бровь, как неожиданно. «Ну да, у меня есть квартира», — Ветка едва заметно улыбается. «Правда в ипотеке и совсем небольшая». «Не знал». «И не пытался узнать. Мой косяк». Только сейчас до меня доходят, каким я был идиотом. Гордыня — мой самый страшный грех. Вместо того, чтобы всеми силами вернуть любимую женщину, отпустил и еще обиделся. Думал, пожалеет о своем решении и приползет обратно. Только вот Ветка без меня неплохо справлялась. Это я без нее чуть не сдох. Теперь знаешь, она неопределенно пожимает плечами. Надеюсь, ты не будешь возражать? С чего вдруг? Мало ли. Свет. Я все понял и раскаялся. Улыбаюсь и закатываю глаза. Как тонко она меня троллит. Надеюсь. А что ты хотел? У команды сбора в Москве. Нехотя признаюсь. Они хотят встретиться. Это же здорово. Ее лицо озаряет улыбка. Соглашайся. Я не уверен, что готов. Честно и открыто. Слишком рано. «Я не готов». «Ты никогда не будешь готов». Ветка, как всегда, строга и непреклонна. «Что ж теперь? Жить на паузу поставить?» «Ты не понимаешь». Провожу ладонью по волосам. «Я уже так далек от всего этого. От хоккея. Другой мир. Чужой. Я больше не его часть». «Правильно». Она не сдает позиции. «Потому что изолировался от всех». Кроме реабилитации, есть еще и другие интересы. Хочется ответить, что все мои интересы упираются в нее, но не решаюсь. Ни к чему торопиться. Мы неплохо общаемся, правда, больше как друзья. Но я очень боюсь все испортить. «В общем, так», — говорит Света после небольшого умолчания. «Ты можешь позвать ребят к нам или договориться о встрече завтра-то обеда. Ну или пусть приезжают к тебе в больницу». Хорошо, я подумаю. Все по делу, но я не могу так сходу. Что-то не дает мне принять это решение, словно кто-то держит ручник. Пишу пацанам, что чуть позже сориентирую их по своему графику и убираю телефон. Приезжаем уже в сумерках. Ветка завозит меня к себе в квартиру, проводит небольшую экскурсию и собирается ненадолго уйти, чтобы купить продукты и встретиться с подругой. Не возражаю. Мне и самому нужно побыть одному и настроиться на завтрашний день. С интересом исследую помещение. Некоторые вещи мне знакомы, будто напоминают о прошлой жизни, но их очень мало. Ветка, как и я, вычистила все. Мы не должны были больше встретиться, но каким-то магическим образом нас все же притянуло друг к другу. Судьба не иначе. Решив хоть что-то сделать самостоятельно, Забираю сумку с вещами, чтобы разобрать. Мои планы нарушает телефонный звонок. Так голосить может только домашний аппарат. Я думал, такие уже не ставят. Еду на звук, собираю все углы и замечаю на тумбочке в коридоре телефон. Как-то неправильно хозяйничать чужой квартире. Хотя, может, что-то важное? Чуть замешкавшись, все же снимаю трубку. «Алло, Света, ну наконец-то!» Раздается в динамике мужской голос. «Куда ты пропала? Я ужасно соскучился!» Внутри все холодеет. Едва справляюсь с первым порывом бросить трубку. «Светочка, не молчи! Ты простила меня?» настаивает мужчина на том конце провода. «А я от растерянности не знаю, что и делать. Я так тебя люблю, давай больше не будем ругаться!» «И ведь номером не ошиблись. Имя-то хозяйки квартиры». Это не Света, еле выдавливаю из себя. «А кто?» — удивляется мужчина, и на пару мгновений повисает гнетущая тишина. «А кто ей ей? Да черт его знает. А он кто?» Ответ точно такой же. а, -а, -а, -а, -а мужчина отмирает первым. «Ты, наверное, родственник, за которым она ухаживает?» Удар под дых аж воздух выкачивает из легких. «А я Сергей, ее жених». «Позови ее, пожалуйста, к телефону!» «Твою мать! Как же это все? Не может быть!» «Ее нет!» — металлическим голосом отвечаю. «Как нет? Мы же договаривались!» Он говорит что-то еще, но я его уже не слышу. Вешаю трубку и хватаюсь за голову. Поток мыслей невозможно остановить. Одна за другой они вспыхивают в сознании. искусно дополняясь довольно реалистичными иллюстрациями. Теперь все недостающие кусочки пазла найдены, и картинка собралась воедино. Мама была права. У ветки своя жизнь, личная. И мне в ней отведено какое-то небольшое местечко, как при блудной шавке. Справедливо, но от чего-то так больно. Как она могла со мной так поступить? Зачем обманывала? Хотя она и не обманывала, я сам себя обманул. Ветка сразу сказала — врач, пациент и ничего личного. А я почему-то решил, что она до сих пор любит меня. Помогает не из жалости, а потому что хочет быть со мной. А здесь вот она что — жених, чужая женщина. Злость, поначалу вспыхнувшая во мне, постепенно угасает, оставляя после себя лишь пустоту. Но три будто все умерло. Правда оказалась слишком жестокой и неотвратимой. Что мне теперь делать с этой правдой? Как вести себя? С трудом подавляю первую порыву уехать Немедленно. Сбежать, чтобы больше никогда не видеть ветку. Но прекрасно понимаю, в каких условиях нахожусь. Я никто и нигде. Просто существо в чужом жестоком мире. Но я никуда не поеду. Не в этот раз. Дождусь Свету и спрошу у нее. Хватит лжи. Я хочу слышать только правду и только от нее. Пусть она сама мне все скажет.